Глава 3. Девочка Поля стояла в углу лицом к стенке. Так её поставила мама. Она рассматривала кружочки и палочки, которые сама накануне наколякала на обоях. Ей не нравилось так стоять, но она понимала, что если опять не будет слушаться, её наверняка уложат спать, несмотря на то, что все люди на свете празднуют Новый год. Так что она просто стояла и слушала. как одна из бабушек говорит длинный и скучный тост про хорошее и плохое. А потом в дверь позвонили. — Это что, гости? — радостно закричала Поля из своего угла. — Какие гости в ноль-ноль часов? — возмутились бабушки. — Сейчас посмотрю, — сказала мама и пошла открывать. Поля стояла лицом к стенке и ждала, когда ей разрешат выйти из угла. Ведь раз пришли гости, держать её в углу будет не очень прилично. По крайней мере, раньше в присутствии гостей её не наказывали. Так уж было заведено. Она ждала, когда кто-нибудь наконец скажет ей: "Поля, иди к нам за стол". Но никто ей этого не говорил. Никто вообще ничего никому не говорил. В комнате было тихо. Неужели они все ушли в гости? — А меня оставили здесь, — ужаснулась Поля, но тут же отбросила эту мысль. — Кто это ходит по гостям в ноль-ноль часов? — Мама! — тихо позвала Поля из своего угла. Мама ничего не ответила. — Мама! — крикнула Поля. — Можно мне выйти из угла? Тишина. — Пап, можно? Молчание. — Что это вообще за странное наказание? — Угол, — подумала Поля. — Вот когда тебе не дают смотреть телевизор или заставляют есть борщ, это да, страшно. — А угол? — Это, наверное, какая-то очень взрослая пытка. Возможно, взрослые сами боятся углов. Им, например, кажется, что там невозможно навести порядок. Или хочется их побыстрее распрямить. — Можно я выйду из угла? Молчание. Ну и ладно. Молчание знак согласия, сказала Поля. Она не знала, что это значит, но знала, что такую фразу папа обычно произносит после того, как спрашивает маму, можно ли не мыть Балбесу лапы после прогулки. А мама, например, пылесосит и его совершенно не слышит. Папа тогда говорит: "Молчание знак согласия" и быстро запускает пса в кухню. Поля на всякий случай ещё раз сказала, молчание знак согласия и вышла из угла. В комнате никого не было. Более того, в комнате не было даже праздничного стола, и ёлки не было. И Поля зажмурилась, а потом снова открыла глаза. Нет. Ей не показалось. Обои на стенах были другие, не те жёлтенькие с цветочками, которые они поклеили полгода назад, а те, тёмно-синие с золотыми полосками, которые были в прошлом году, когда они въехали в эту квартиру, и которые мама назвала почему-то совком. Это невозможно, рассудительно сказала Поля. Обои нельзя переклеить, пока человек стоит в углу. На это нужно как минимум очень много минут. К тому же мама ни за что не согласилась бы снова приклеить на стену совки. «Мама! Папа! Бабушки! Дедушки! Вадик!» — крикнула Поля. «Что случилось с нашими стенами? И где праздничный стол? И где же вы сами?» Поля вышла из комнаты в коридор и застыла от удивления. В коридоре не было ни шкафа для одежды, ни полочек для обуви, ни зеркала. Совсем как тогда, в прошлом году, когда они въехали в эту квартиру. Мамочка испугалась поля. Мамочка, ты где? Она побежала в детскую. Теперь там было совершенно пусто, а на полу лежал серый ковролин, как тогда, в прошлом году. Она побежала на кухню, она побежала в ванную, она побежала в туалет, она побежала в комнату бабушки и дедушки. В квартире никого не было. Был бес, тихо позвала Поля. Был бесик ко мне. Богетик! Поля заплакала. Богетик, кис-кис, куда вы все делись? И тут в дверь позвонили. Мама! радостно вскрикнула Поля и кинулась открывать. Мама, я так испугалась, что вы все Ой! Кто вы? Здравствуй, девочка, сказал незнакомый мужчина в сером пальто. Разве тебя не учили, что прежде чем открывать дверь, нужно спросить, кто там? Кто там? тихо сказала Поля. Теперь говорить, кто там, поздно, нахмурился мужчина. Ведь ты уже открыла дверь. Теперь стоит сказать: "Здравствуйте, вам кого?" и предложить мне снять пальто. А вы кто? Ты забыла? Здравствуйте. Вы кто такой, здравствуйте? Я Полпред. Что за странные имя, Полпред? Какой-то кошачий. У нас кошку зовут Багет, а собаку Балбес. Ты перебила меня, девочка. А это не очень хорошо. Я Пол. Ладно, скажем так. Я помощник президента. Что, правда? удивилась Поля. Чистейшая правда. Что того самого, который из телевизора, который с Новым годом всех поздравляет, про которого в дедушкиной газете нет? Не того, поморщился Палпред. Я помощник президента страны хороших девочек. Ну, что нужно сказать? — Не знаю. Вам кого? Снимайте пальто? — Нужно сказать, очень приятно. — Но мне ведь совсем неприятно, — сказала Поля. — Это не важно. Хорошие девочки, когда они с кем-то знакомятся, всегда говорят, что им очень приятно. Поля ничего не ответила. — Что ж, — спокойно сказал полпред, У тебя всё ещё в будущем. А впрочем, нет. В будущем у тебя ничего нет. У тебя всё ещё в прошлом, дитя моё. Дядя Полпред, вы меня, может быть, с кем-то спутали? Я ведь вовсе не ваше дитя. У меня есть мама и папа Петровы. Дитя моё это фигура речи, сказал мужчина в сером пальто. Чья фигура? Не поняла Поля. Неважно. — отмахнулся Палпрет и взглянул на часы. — Нам пора. — Куда? — удивилась Поля. — В страну хороших девочек. — Нетушки, дядя Палпрет, я с незнакомыми никуда не хожу. — Это правильно, — обрадовался почему-то Палпрет. — Хорошие девочки не ходят никуда с незнакомыми, но со мной ты пойдешь. — Почему это? — Потому что у тебя нету выбора. Либо мы отправляемся в страну хороших девочек, либо ты остаёшься здесь, в прошлогодней квартире, совершенно одна. Мои мама и папа скоро придут, и бабушки, и дедушки. Они не придут, дитя моё. Почему не придут? Потому что все они теперь живут в новом году, а тебя оставили в старом. — Что? Навсегда? — спросила Поля, и, не дожидаясь ответа, заплакала. — Навсегда, дитя мое. Полпред извлек из кармана пакетик с бумажными носовыми платками и протянул один Поле. — Навсегда. — Навсегда.